Вкусив жалкие крохи свободной жизни, пленники не желали променять ее на глинобитные сараи и на халву. Собирались недолго, имущества ведь немного, восемь кожаных мешков со скромными припасами да котел со злополучной подставкой. 11 беглецов направились на юго-восток спустя час после рассвета.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 «Я видел. Это похоже на звериную тропку. В степи зверям тропы не нужны, куда хочет, туда и идёт. Это хайты?» «Рид, так ведь это уже трудно степью назвать. Оглянись, вокруг деревьев хватает, не говоря уж о кустарнике, а там вон роща целая. Это уже лесостепь. А в лесостепи, наверное, звериные тропы не редкость. «Может быть».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 После полудня вышли к спуску. Степь резко понижалась, перед беглецами раскинулась широченная речная долина. С юга и юго-запада к ней примыкала горная гряда. На юго-востоке сплошным темным пологом тянулся лес. Рита, оценив картину, довольно усмехнулась. «Все, я почти вижу родной дом». «Что, отсюда уже можно ваш поселок рассмотреть?» — радостно уточнил Андрей. «Нет, это я шучу так. Но уже точно представляю, где мы. Это долина Нары. Таких крупных рек здесь больше нет. Долина, правда, широковата. Видимо, мы гораздо выше соляного рудника вышли. Там она поуже, стиснута высокими холмами. И далеко до ваших земель еще?» «Не думаю». «Мы примерно напротив подножья гор, даже чуть восточнее. Оттуда до рудника за дня три-четыре вроде можно дойти, ну или чуть больше. Правда, нару выше мы не исследовали, не знаем, что там и как. Но сомневаюсь, что встретим хайтов, ни разу не слышала, чтобы они в предгорьях шлялись. Мы бы об этом знали, там есть деревни союзных ваксов». «Интересно, как здесь спускаться?» Вопрос был не риторическим. Спуск в долину, в общем-то, пологий, но вблизи середины протягивается обрывистый излом, будто резко выраженная терраса. Судя по торчащим местам и скальным зубьям, спуск с нее может оказаться непростым. Проклятая близорукость. Андрей не мог понять, куда лучше податься. Хотелось бы до темноты успеть спуститься пониже, До реки вряд ли успеют добраться, но какой-то ручеек или родник надо бы найти, заночевать с удобствами. Рита, правильно поняв его затруднение, указала рукой куда-то влево. Вон, за большой скалой обрыва нет, пологий спуск. Дальше опять крутая горка, но перед ней нормально пройдем. Попробуем. Беглецы не могли знать, что идут к единственному месту, где можно преодолеть уступ речной долины без проблем. Скалистый глиняный обрыв тянулся в этих краях приблизительно на тридцать километров. Были, конечно, и другие относительно удобные тропки, но, не зная про них, издалека не заподозришь про их существование. Этот же спуск хорошо заметен издалека, открыт со всех сторон. Да и как иначе, если сделали его человеческие руки? В незапамятные времена здесь проходила дорога, соединявшая центр древней страны с сельскохозяйственной окраиной Когда-то в краях, где сейчас стоят поселки Хайтов, от горизонта до горизонта колосились хлебные нивы Степь с ее черноземами была богатейшей житницей для нескольких государств Неудивительно, что после местного апокалипсиса спуск теперь использовали дикие звери при своих миграциях. Не только звери. Отряды хайтов, отправляясь в гриндер за сидами, проходили здесь же. А почему бы и не проходить, если удобнее места не найти? Ничего этого беглецы не знали. И даже заподозрить не могли. что навстречу им к этому же проходу спешит отряд хайтов. Утомленные гриндером враги возвращались домой. Отащавшие заплечные мешки, стертые ноги, мелкие раны, оставленные смертоносными обитателями пустыни, те, кто заработал тяжелое, остались навек в раскаленном аду. Выжило сорок четыре легконогих Трилла и восемнадцать мрачных Раксов. Судьба любит пошутить. Вестником неприятностей оказался Гнус. Выскочив из кустов, он, задыхаясь, сообщил нехорошую новость. «Тут, тут, они впереди!»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 Хайтов Андрей разглядел, добравшись до прохода. Даже близорукость не помешала. Темное, раздвоенное облачко поднялось уже выше полосы кустарников которых беглецы узнали плохие новости. Подробности он разглядеть не мог, но, по словам глазастых товарищей, раздвоенность объяснялась очень просто —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 Амазонка деловито пересчитывала дротики, укладывая их в щель между блоками, чтобы не переломали в сутолоке. Лекс, присев рядом, складывал кучками камни, подходящие для прощи. Ноль эмоций, будто парочка боевых роботов, заряжающая перед боем свои мега-суперплазмореактивные лаунчеры. Странно, но хайты не стали атаковать сходу.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 Одной ногой в могиле, другой в плену А все мысли об одном Ну не идиот ли он? Но все же она это сказала Все могло бы быть Умирать, наверное, теперь будет приятнее Хайты атаковали ночью